Глава вторая. Они первоклассники. «Петя», — сказала мама, — «а ведь сегодня уже 15 августа». Лицо у нее стало озабоченным. Петя ничего не ответил. «Пятнадцатая, так пятнадцатая, не все ли равно?» «Да», — продолжала мама, — «скоро 1 сентября, и у тебя начнутся занятия в школе». На этот раз Петя насторожился. Почему это у мамы словно бы расстроенный голос? Он спросил, «Тебе разве не хочется, чтобы начались занятия в школе?» «Как не хочется?» «Конечно, хочется, но вот ведь... Прямо понять не могу, как это случилось. Бумаги твои еще не поданы». Петя побледнел. «Мама!» Голос у него дрогнул. «Мама, что ты наделала? Теперь все пропало!» «Да ничего не пропало. Завтра сходим...» «Привьем оспу, а послезавтра я пойду в школу. Без правки об оспе в школу все равно не принимают». Но Петя и слушать не хотел ни о каком «завтра». «Какие могут быть завтра, если существуют сегодня?» «Нет, он был не таким человеком, чтобы откладывать что-то на следующий день». «Сегодня пойдем и привьем оспу», — твердо сказал он, — прямо сейчас. «Нет, сегодня мама не могла». «Ну как ты не понимаешь?» — сказала она, начиная сердиться. «У меня есть дела» сказала завтра. Завтра и пойдем. Нет, Петя не мог ждать до завтра. Как мама не хочет понять, больше откладывать невозможно. Тогда иди сам, сердито проговорила мама. Пожалуйста, иди, тебя никто не держит. И Петя ушел очень рассерженный. Собственно говоря, мама сказала это просто так. Она, конечно, не думала, что Петя пойдет без нее в поликлинику, да еще прививать оспу а Петя уже шагал по главной улице заводского поселка, направляясь в ту сторону, где среди пестрого цветника стояло белое двухэтажное здание поликлиники. Возле проходной дверей, куда рабочие входили на завод и откуда выходили после работы, Петя немного задержался. Там висели огромные электрические часы и великолепный градусник, побольше самого Пети. Лиловая стрелка на этом градуснике тянулась очень высоко, хотя еще было утро, и часы показывали без пяти десять, Но и без градусника было ясно. Какая жара! Асфальт на солнечной стороне тротуара размяк и проваливался под пятками сандалей. А георгины? Уж на что выносливые цветы идти опустили листья. Все лето было такое, и август не уступал июлю. Сейчас у проходной было пусто и тихо. Не наступил еще час обеденного перерыва. Только в табачном ларке, отмахиваясь от мух, дремал знакомый старичок, у которого папа всегда покупал папиросы Беломор. Но Петя отлично знал, стоит только часовой стрелки вместе с минутной, очутиться на 12 и все мгновенно переменится. Петя любил смотреть, как это бывает. Иногда он приходил сюда встречать своего папу, приходил пораньше, чтобы увидеть все с самого начала. Как дрогнет последний раз большая минутная стрелка, соединившись с короткой часовой, как гудок тут же зальется громко и басисто, а из дверей проходной начнут выходить рабочие заводы. Сначала их будет немного, потом будет становиться все больше и больше, и тогда нужно хорошенько смотреть, чтобы не прозевать папу. А как приятно бывает среди такой массы незнакомых людей увидеть его. «Папа!» – кричал тогда Петя, бросаясь всем на перерез и расталкивая всех локтями. «Пап, я здесь!» «Петя?» – всякий раз удивлялся папа, когда видел Петю возле проходной. Он брал свою большую руку, маленькую руку сына, И они, как и все, спешили домой, чтобы успеть помыться и поесть до конца обеденного перерыва. От папиных рук и пиццовки пахнет машинами, железом и еще каким-то особенным заводским воздухом. И Петя незаметно для папы нюхает и папину руку, и рукав его рабочей куртки. И ему кажется, что лучше этого заводского запаха ничего нельзя себе представить. «Сегодня вы тоже испытывали новый станок?» – спрашивает он у папы. «А как же?» «Отвечает папа, токарная а винторезный?» «Хорошо работает», — снова спрашивал Петя. «Подумать только, какие серьезные у них разговоры. Не всякому мальчику приходится беседовать со своим папой о таких важных вещах». «Налаживаем», — отвечает папа. Он смотрит на Петю и смеется одними глазами. Но сейчас на часах всего лишь без пятидесять, и возле дверей проходной петя делать нечего. Еще разок взглянув на огромный градусник, он идет дальше». Вот и поликлиника. Здесь работает его мама. Здесь Петя не раз бывал вместе с ней, но сегодня у мамы приема нет, и вот приходится идти одному. Страшновато. Но что поделаешь, если нужно? Глубоко вздохнув, Петя поднялся по ступеням крыльца, толкнул тяжелую входную дверь и вошел внутрь. Его сразу остановила санитарка в белом халате. Тебе, мальчик, что? Где у вас тут справки на Успу? вежливо спросил Петя и, покраснев, добавил, «Мне завтра в школу поступать». Тут санитарка, узнав Петя, удивилась. «Ты один пришел? Без мамы?» «Один», — ответил Петя, и еще больше краснее, робко сказал, «Что ж тут особенного?» «Молодец», — похвалила санитарка объяснила. «Иди прямо-прямо по коридору, шестой кабинет. Найдешь? Как же не найти?» Ведь в пятом принимает его мама. Пятый кабинет так и называется – Глазной. Там его мама лечит разные глазные болезни. «Найду», – сказал Петя, – «я умею считать до тысячи». «Какой молодец!» – снова похвалила санитарка. И все-таки, когда этот молодец шел по коридору, сердце у него колотилось так сильно, что пришлось положить ладошку на живот. «Не вернуться ли домой, пока не поздно?» Но глаза помимо воли отыскали дверь с цифрой шесть, и рука против воли толкнула эту дверь, а ноги, уж совсем не желая того, шагнули за порог, и Петя очутился в большой светлой комнате. Возле дверей за столиком сидела сестра, тоже в белом халате, и писала. Она вопросительно посмотрела на Петю. «Я один. Что ж тут особенного?» — упавшим голосом пролепетал Петя. А вот когда ему стало по-настоящему страшно. Не удрать ли домой, а? Прямо сейчас, вот сию секунду. Но удирать было поздно. Сестра в белом халате спросила у Пети, как его зовут, как его фамилия и сколько ему лет. Петя тотчас ответил, что зовут его Петя, что фамилия его Николаев, и что недавно ему исполнилось семь лет. «Ступай, посиди, тебя вызовут», — сказала сестра, и... Все, что ей сказал Петя, быстро записала в большую книгу. А Петя пошел на свободное место у окна и сел. Сел, глянул направо на своих соседей и обмер. Рядом с ним, бок о бок, но кто бы мог такое представить, сидел его злейший враг, Вовка. Но какой же это был непохожий на себя Вовка? Он весь лоснился от чистоты, его красные щеки блестели, будто два хорошо вымытых помидора. А коленки-то коленки, наверное, их тёрли мочалкой часа два, если не больше. Петя посмотрел на свои колени. М да, мама покраснела бы и за его рубашку, и за его трусики, но за колени больше всего. А Петя не собирался краснеть? Ничуть. И если щеки его слегка порозовели, а глаза заблестели, так это вовсе не от стыда, наоборот. От гордости. Вовка не решился бы сюда один. Куда там? Рядом с ним сидела мама. И тут же к великому Петиному удовольствию она спросила... «Неужто ты один, Петя?» «Один?» – гордо проговорил Петя и небрежно прибавил. «Что ж тут особенного-то?» «Может, и мне уйти?» «Останешься?» – спросила у Вовки мать. «Вот, будете вместе». «Останусь», – буркнул Вовка, стараясь не смотреть в Петину сторону. «Ну ладно. и ладно. Коли так, не буду времени терять». И твердо шагая, она направилась к двери. Мальчишки остались одни. Они сидели рядышком, надутые такие, сосредоточенные. И хотя оба отвернулись друг от друга и смотрели в разные стороны, прежней вражды не чувствовали. Наоборот, им очень хотелось поговорить. Но кто же решится первый? «Петя?» «Ну нет, он скорее проглотил бы кончик собственного языка». А овки в мыслях такого не было. «Первому мириться, когда Петька кругом виноват? Очень надо». Иногда они бросались из-под лобья друг на друга быстрые незаметные взгляды, ёрзали на стульях, но оба молчали, крепко стеснув зубы. Так прошло пять минут, потом десять, потом пятнадцать. И вдруг совершенно отчётливо из боковой двери раздалось. «Владимира чернопятка к врачу!» Петя вздрогнул, быстро как на пружинке повернулся к Вовке. «Тебя?» «Да...» Еле слышно прошептал Вовка, и щеки его стали медленно бледнеть. Петя почувствовал к своему недавнему врагу такую жалость. — Да ты не бойся, — прошептал он. — Это не очень больно. — Я не боюсь, — дрогнувшим голосом ответил Вовка и поднялся со стула. В ту же минуту тот же голос из той же двери крикнул. — Петра Николаева к врачу! — Тебя тоже, — вскричал Вовка и румянец мгновенно вернулся на его щеки. «Пошли вместе!» «Пошли!» – воскликнул Петя. И оба, рука об руку, они вошли в кабинет к врачу. «Ага, два дружка-приятеля!» «Вместе в школу поступать, вместе оспу прививать!» – весело встретил их старенький доктор. «Вместе!» – уже ничуть не робее проговорил Петя. Вовка же солидно объявил. «Завтра наши документы пойдут относить в школу, его и мои». «Понимаю. Понимаю», – сказал доктор. «Ну-ка, снимайте рубашонки. Я вас сначала послушаю, постукаю». Из поликлиники шли они долго. Сначала остановились и сверили свои справки. Все в них оказалось совершенно одинаково. Все, вплоть до запятых. Ну, конечно, кроме имен и фамилий. Потом они еще раз остановились, чтобы поглядеть на только что привитые оспины. И хотя это были пустяковые, едва заметные царапины. Каждый похвалился, как здорово он вытерпел эту ужасную боль и даже не пикнул. У Петиной калитки они остановились. «А давай сегодня шалаш строить», предложил Вовка. «Ладно», — согласился Петя, — «только лучше у нас в саду». «Только поближе к нашему забору», — сказал Вовка. «Не к вашему, а к нашему», — упрямо, сдвинув брови, начал было Петя, но одумался примирительно сказал. «А забор-то не ваш и не наш, а заводской». «А ты думал», — усмехнулся Вовка. На следующее утро мама пошла записывать Петю в школу. Он остался дома и не мог найти себе место от волнения. Он слонялся по саду, ничем не мог заняться, и вовке как назло, нигде не было. Даже десяток вишен, чудом утелевших среди листьев, не доставили Пете никакого удовольствия. Он съел их с мрачным видом, хотя вишни были необычайно сладкие, той особенной сладостью, какая бывает у последних ягод, перезрелых и чуть подвяленных солнцем. Уж какие там вишни, когда мамы нет и нет. Все-таки странно, почему так долго? Может, справка об оспе не годится? А вдруг они уже опоздали? Вот ведь какая мама. Он просил ее пойти пораньше, а она выбрала только в половине десятого. Да... Да, так оно есть, его не приняли. Она нарочно не идёт, чтобы его не огорчать. И вдруг Петя, петушочек. Петя видит, в раскрытой Насте шкалитке стоит мама. Она ощурится от солнца, ищет его глазами и не видит. Петя хочет бежать ей навстречу, но ноги его не слушаются. «Мама!» Шепчет он «мама!» А мама зовёт его. «Ну иди же ко мне!» «Иди скорее, первоклашка ты мой!» И сама бежит навстречу Пете. «Да?» У Пети дух захватывает от восторга. «Да?» «Да, да», смеется мама. «Да, да, да». Петя заливается румянцем, несколько раз подпрыгивает и орет на весь сад. «Ура!» «Ура!» Доносится из соседнего сада. Над забором появляются щеки помидорового цвета и блестящие глаза Вовки. «И себя тоже!» Кричит ему Петя и бежит к забору. «Приняли!» Кричит Вовка, и тут же на глазах у изумленных мамы и Пети совершает великолепнейший прыжок с самого верха забора прямо к ним в сад.